Мая 1856 года в приморском городе Гастингсе. Рос крепышом и непоседой. Отец мой был известным на всю округу бондарем и колесных дел мастером. Наш дом номер 105 по Мэннер Роуд находился в ряду других домов вдоль извилистой улицы, прилепившийся к склону одного из холмов, на которых стоит Гастингс. За домом круто уходил вниз безлюдный склон. где в летние месяцы пасли скотину, а перед окнами тот же самый холм, но уже застроенный домами, вздымался вверх, заслоняя от нас море. Жители этих домов, а также окрестные землевладельцы и промышленники исправно обеспечивали моего отца работой. Наш дом выделялся шириной и высотой среди всех прочих, потому что его прорезала арка ворот, которые вели на задний двор, к мастерским и сараям. Моя комната, выходящая окном на улицу, располагалась прямо над въездом, отделяемая от него лишь дощатым полом и тонким слоем штукатурки. Поэтому в ней круглый год стоял грохот, которому зимой добавлялся немилосердный холод. В этой комнате я рос и взрослел, становясь из мальчика мужчиной. Теперь этот мужчина — лепхофисер де ла маги, а я — мастер иллюзий. Хотя рассказ только-только начался, сейчас придется сделать небольшое отступление, ибо я не намерен сводить эту рукопись к простому жизнеописанию, как принято среди тех, кто берется повествовать о себе. Она, повторюсь, будет рассказывать о тайнах моей жизни. Таинственность — самая суть моего ремесла. Позвольте для начала представить и пояснить избранный мною способ изложения. Раскрытие собственных тайн может быть истолковано как саморазоблачение, однако необходимо иметь в виду следующее. Как иллюзионист я позволю вам увидеть только то, что сам захочу показать. Но в этом показе будет незримо присутствовать загадка. Поэтому для начала необходимо уточнить два взаимосвязанных понятия — тайна и восприятие тайны. Рассмотрим такой пример. Во время каждого выступления обычно настает момент, когда зрителям кажется, будто фокусник делает паузу. Приблизившись к рампе, он останавливается в сиянии огней лицом к залу. Он говорит, или, если номер без слов, дает понять. «Смотрите, у меня в руках ничего нет». Чтобы все в этом удостоверились, он показывает ладони залу и разводит пальцы, словно подтверждая, что ничего в них не припрятал. Затем он поворачивает ладони тыльной стороной, и все окончательно убеждаются, что его руки пусты. Ну и чтобы развеять последние сомнения, фокусник может слегка потеребить манжеты и поддернуть их на пару дюймов вверх, дабы показать, что и там ничего нет. Затем он выполняет свой трюк, в ходе которого, спустя считанные секунды после того, как неопровержимо было доказано, что в руках у него ничего нет, Из этих самых рук, откуда ни возьмись, появляются веер, живой голубь или кролик, букет искусственных цветов, а то и горящая свеча. Парадоксально, невероятно. Публика в восторге от такого чуда. Стены зала сотрясают шквал аплодисментов. Как такое возможно? Фокусник и его зрители заключают между собой особое соглашение — которое я называю конвенцией о мистификации. Ни одна из сторон не формулирует ее открытым текстом. Более того, зрители, как правило, даже не подозревают, что стали участниками этой конвенции. Но дело обстоит именно так. Разумеется, на сцену выходит не чудодей, а просто артист, который играет роль чудодея и хочет, чтобы зрители уверовали, хотя бы ненадолго, в его связь с потусторонними силами. Зрители, в свою очередь, прекрасно знают, что им показывают не настоящие чудеса, но гонят от себя эту мысль и охотно идут на поводу у фокусника. Чем искуснее артист поддерживает иллюзию чуда, тем выше оценивается его мастерство. Демонстрация пустых рук и незамедлительное опровержение этой пустоты предписаны Конвенцией о мистификации. Конвенция диктует определенные правила. Например, в повседневном общении было бы нелепо демонстрировать пустые руки, правда? А теперь представьте, фокусник ни с того ни с сего извлекает откуда-то вазу с цветами, не убедив перед этим зрителей в полной невозможности такого действа. Публика даже не поймет, что это был фокус. Овации не последует. Эти примеры иллюстрируют выбранный мною способ повествования. Итак. Позвольте перейти к моей конвенции о мистификации, руководствуясь которой я пишу эти строки. Пусть читатель поймет, перед ним не чудо, а иллюзия чуда. Первым делом я, образно говоря, предъявляю вам пустые ладони, развожу пальцы и провозглашаю, запомните хорошенько. Эти записки правдиво изображают меня на сцене и в жизни. Точно в деталях и продиктованы честными побуждениями. Теперь я поворачиваю к вам ладони тыльной стороной и продолжаю. Многое из того, что здесь написано, подтверждается беспристрастными источниками. О моих выступлениях писали газеты. Мое имя внесено в биографические справочники. Наконец, я поддергиваю манжеты, обнажаю запястье и спрашиваю. Подумайте сами, зачем мне говорить неправду, если эти записки предназначены только для меня? ну, может быть, еще для моих близких и для потомков, которых я никогда не увижу. В самом деле, зачем? Но раз уж я показал, что выхожу к вам с пустыми руками, вы должны не просто ожидать обмана, вы должны ожидать, что будете обманываться с полной готовностью. Таким образом, нигде не погрешив против истины, я уже начал мистификацию, которая составляет всю мою жизнь. Вымысел заключен в каждом слове, начиная с самого первого. Ткань этой истории сплетается из вымысла, который нигде себя не обнаружит. Я отвлек ваше внимание рассуждениями о правдивости, о беспристрастных источниках и высоких мотивах. Как и при демонстрации пустых рук, я утаил главное. И теперь вы смотрите совсем в другую сторону. Как известно, каждому фокуснику во время представления Кое-кто из зрителей ничего не поймет, иные сочтут, что их одурачили. Третьи притворятся, будто знают каждую уловку. Зато остальные — счастливое большинство — приготовятся увидеть чудо, получат удовольствие и славно проведут вечер. Впрочем, всегда найдутся один-два человека, которые запомнят мистификацию и долго будут ломать над ней голову, но ни на шаг не приблизятся к разгадке. Прежде чем вернуться к событиям своей жизни, расскажу одну историю, которая проливает свет на выбранный мною способ повествования. В годы моей молодости на эстрадных подмостках царила мода на восточные фокусы. Чаще всего с такими номерами выступали европейцы или американцы, одетые и загримированные под китайцев. Но изредка в Европе появлялись и настоящие китайцы. Одним из них, и, полагаю, величайшим из всех, Был выходец из Шанхая по имени Цзи Линьхуа, известный под сценическим именем Цзин Линьфу. Мне довелось увидеть его выступление всего один раз. Это было несколько лет назад в театре адельфина на Лестер-сквер. Когда дали занавес, я поспешил к служебному входу и упросил привратника отнести артисту мою визитную карточку. Мне тут же было передано любезное приглашение подняться в гримерную. Иллюзионист не заговаривал о своих трюках, но мне в глаза бросился самый знаменитый предмет его реквизита. На подставке у него за спиной виднелся большой аквариум с золотыми рыбками, которые в кульминационный момент программы чудесным образом возникал буквально из воздуха. Мне было предложено осмотреть эту вещь, и я не обнаружил в ней никакого подвоха. В обыкновенной воде за обыкновенным стеклом плавалось десяток живых декоративных рыбок. Зная технику соответствующего трюка, я попробовал приподнять аквариум и поразился его тяжести. Дзин заметил мои потуги, но промолчал. Он не мог знать наверняка, известен ли мне секрет его номера, и не собирался им делиться даже с братом по профессии. Я же ломал голову, как бы поделикатнее намекнуть, что для меня этот трюк не составляет тайны. Но, в конце концов, счел за лучшее промолчать. Мы провели вместе четверть часа. Все это время он не поднимался со стула и только вежливо кивал, пока я рассыпался в похвалах. Перед моим приходом он успел переодеться в темные брюки и полосатую рубашку синих тонов, но еще не снял грим. Когда я собрался уходить, он встал со своего места перед зеркалом, чтобы проводить меня до дверей. При ходьбе Цзин не поднимал головы, его руки безвольно свисали вдоль туловища, а ноги волочились по полу, словно каждый шаг причинял ему нестерпимую боль. С тех пор прошло много лет, его уже нет в живых. И я вправе придать гласности его заветную тайну, немыслимые масштабы, которые более случая открылись мне в тот вечер. Пресловутый аквариум в течение всего номера находился на сцене, под рукой фокусника, готовый к внезапному и загадочному появлению из воздуха. Однако сей предмет был искусно спрятан от глаз публики. Под развивающимся китайским плащом иллюзионист таскал аквариум по сцене, сжимая его коленями, чтобы в нужный момент создать для публики иллюзию чуда. Никому в зале не приходило в голову, как это делается. хотя к разгадке можно было прийти путем несложных логических рассуждений. Но логика магическим образом вступала в противоречие сама с собой. Плащ был единственным атрибутом, способным укрыть громоздкий аквариум. Тем не менее, здравый смысл противился такому объяснению. Зрители видели на сцене дряхлого старца, едва передвигающего ноги. Выходя на поклоны, дзин линьфу — опирался на локоть ассистента, со сцены артиста уводили под руки. При этом истинная картина была совершенно иной. Цзин отличался недюжиной физической силой, что вполне позволяло ему носить по сцене аквариум описанным способом. Передвигаясь с грузом такого внушительного размера и неудобной формы, он волей-неволей начинал шаркать, как старый китайский вельможа. Такая походка ставила под угрозу секрет всего номера. И тогда, желая сохранить профессиональную тайну, артист взял за правило при ходьбе старчески волочить ноги. Этой привычки он не изменял до самой смерти. Ни под каким видом, ни дома, ни на улице, ни днем, ни ночью. Он не позволял себе двигаться естественным шагом. Такова сущность человека, который играет роль волшебника. Зрители прекрасно знают, что иллюзия репетируется годами, что каждое представление готовится самым тщательным образом. Но мало кто осознает, до каких пределов доходит страсть фокусника к мистификации, какое наваждение давлеет над ним всю жизнь, требуя вновь и вновь бросать мнимый вызов законам обыденного. Жертвой такого наваждения и стал Цзин Линьфу. Прочитав эту историю, вы, наверное, догадались, что мне самому тоже присуща одержимость. Страсть к мистификации правит моей жизнью, диктует решения, определяет каждый мой шаг. Даже сейчас, при написании этих заметок, она подсказывает, о чем можно поведать, а о чем следует умолчать. Я уподобил свой метод изложения показу якобы пустых ладоней. Но если выразиться точнее... За каждой фразой стоит здоровяк, играющий роль дряхлого старца.